Глава 42. Драгин. Сиена Светлана неплохо двигается, похвалил девушку Сергод и, поймав мой мрачный взгляд, добавил: Для иномерянки вам не понравилось? Кашлинов он поклонился. Извините, я проверю покои Сиены, нет ли там подарков. Я сухо кивнул. Даже без ответа охранник понял, что зря покинул свой пост и оставил сослуживца одного. Дворец полон магов. И большинство из них не упустят возможности повлиять на ход отбора тем или иным образом. Поэтому и нужны два стражника: если первого заколдуют, второй поднимет тревогу. Вновь обернувшись, я скользнул взглядом по ряду радостных сиянь, прошедших ещё один тур отбора, и застыл в неверье. Где она? Светлана только что была в том месте, где её оставил принц, но сейчас исчезла. Я не увидел её среди других невест. не обнаружил за колоннами или шторами. Испарилась. Осмотревшись, я бросился к выходу. И как умудрился пропустить её уход? Куда она делась? Сбежала? Нет. Для меня не осталось загадкой, почему девушка из Техномира поразила всех изяществом движений в танце с принцем. Импер вытянул Светлану в следующий тур, теперь применив свою магию сделай это кто-то другой, я поднял бы вопрос об отмене результатов. Но в данном случае несложно догадаться, что ответит король. Импера дал и намерянке ещё один шанс. Я добежал до покоев девушки и убедившись, что Светланы там нет, приказал своим людям разделиться и начать поиски. В груди давило, словно воздуха не хватало. В памяти меркали сцены прошлой ночи. Беспокойство за девушку усиливалось с каждой секундой. Зажав кулаки, я подошёл к окну и распахнул его. Шан, мой орёл, влетел в комнату, спустя несколько минут, показавшихся долгими часами. Облети сад, найди Инамеранку или её спутника. Так будет быстрее. Воины обыщут дворец, а Шан проверит всё снаружи. Вряд ли девушка попала в беду, однако волнение за её безопасность росло и грозило накрыть с головой. Я уже собрался ворваться в покои принца, чтобы убедиться, что эмпер Не удерживал девушку силой, как услышал крик орла. Она снаружи, в саду, вцепившись в подоконник с намерением прыгнуть, я заметил внизу тени. Волки, спутниками они становились лишь тем, кто предпочитал жить вольно, не сдерживая свободу стенами и законами той или иной страны. Но такие встречались крайне редко. Скорее всего, мне показалось, и это были собаки. Призвав магию и объединив её с силой Шанна, я перепрыгнул через подоконник и медленно спланировал на землю, как раз возле дерева, с которого вчера мне в руки упала игомерянка. Я невольно улыбнулся. Наверняка у неё опять сбежала эта ненормальная белка. Надеюсь, Светлана не сидит сейчас на очередном суку, и крик Орла напомнил о необходимости действовать быстро, чтобы спасти репутацию неогамонной девчонки. И я направился в нужную сторону, побежал вдоль замка и вскоре понял, что двигался к сокровищнице. Меня снова посетило дурное предчувствие. В висках запульсировало от неожиданного предположения, грудь зажало, а спина внезапно похолодела. Я перешёл на бег, присматриваясь к скользящим по саду теням. Моя магия всколыхнула деревья, пригнула ветви, зашелестела в низкой траве, помогая в поиске Светланы. Я же беспокойно зашептал: Где ты? Почему не могу уловить твой след? Вывод напрашивался только один. Здесь и намерянка не проходила. Она наверняка спустилась по лестнице, что вела из тронного зала через сокровищницу. Раздался такой грохот, что зазвенели стёкла окон, а затем заревел дракон. Я бросился со всех ног на спасение Светланы. Она ведь снова попала в беду. Дракон ещё в первый раз проявил интерес к девушке, гастрономический, разумеется. Хотя сложно было понять, с чего вдруг Светлана, худенькая, и на месте зверя я предпочёл бы откормленную овцу. "О чём вообще думаю?" воскликнул, врываясь в маленький, окружённый кустами и деревьями дворик. При виде огромной дыры в стене и железных осколков в двери, застыл на миг. Сокровищница потеряла своего стража. Дракон улетел со Светланой. Я сжал челюсти. Ну уж нет. Ящер крылатый, моя сиена тебе не достанется. Вытянув руки, я призвал орла и выпустил настолько мощный поток силы, что смог бы остановить и обвал в горах, но этого не требовалось. Зато нужно было задержать одного огромного дракона, след которого ещё свеж и доступен. Магия схлестнулась со зверем, я сжал кулак. Далеко вернуть стража не удалось. Слишком сильным был дракон. Нити ветры обвили величественное создание, натянулись до предела, обещая в любой миг оборваться, а он начал сопротивляться. Я услышал его рёв, попытался потянуть на себя, однако понял, что с такого расстояния ничего не смогу сделать. Пришлось сменить тактику, взлетев над землёй, сам устремился к дракону. Воздух закручивался вокруг меня белёсыми вихрями, срывая с деревьев листья, пригибая головки цветов. Вдали с диким гомоном во все стороны разлетелись птицы, напуганные рухнувшим на землю драконом, которого я поймал на магический аркан. Зверь рычал, вырывался, каждым движением пытался разрушить сковавшую его магию. Хорошо, что не молчал. Невозможно сразу говорить и есть, ведь невозможно. В дичайшем беспокойстве за жизнь и здоровье Светланы я за пару минут долетел до сторожа сокровищницы и приземлившись обрушил на него всю оставшуюся силу, но увы, её осталось не так много. Хватило лишь, чтобы оглушить зверя. Он мотнул мордой и потоптался огромными лапами, запинаясь о собственный хвост, которым повалил ещё одно дерево, а таких здесь насчитывалось уже с десяток. Однако моим вниманием полностью завладело яркое пятно в пасти дракона, точнее, между его зубами. Оттуда торчали ноги. Будто тычинки в цветке, в обрамлении широкой юбки. Светлана, ужаснулся я, собирая остатки сил для нового удара. Держись, я спасу тебя, бил по лапам, создавал всё новые и новые воздушные потоки. Магия со сокрушающей скоростью покидала меня, оставляя беспомощным перед огромным существом. Но тактика оказалась верной. Дракон, окончательно запутавшись в хвосте, плашмя рухнул на землю. и поднялся столб пыли. Ноги сиены дёрнулись, её тело обмякло.